Глава тридцать Информационное собирательство. Совершенно лютейшая и противная чесотка одолевала меня часа четыре. Вдобавок я начал исходить какими-то, сложно сказать, фракциями. Пот-не пот, кожный жир-не жир. В общем, вязкая пакость какая-то, вонючая и противная. Так что для начала пришлось мне раздеться, чтобы не изгваздать барахло, а потом просить Светку меня держать. Вот, казалось бы, что такого чесотка? Смешно для советского человека. Да хрен с ним, с человеком, для научного сотрудника. А на деле я просто не мог удержаться, чтобы себя не расчесывать со всей дури, которой много. При этом с кожей и подкожным слоем происходили заметные даже внешние пертурбации. Участки тела то бледнели, то становились кроваво-красные. И на определенный момент я один из таких тонких участков и задел, почесывая, разодрав тем самым до крови. — Свет, удержишь меня. Совершенно не могу контролировать себя. Чесаться хочется, сил нет, — попросил, признался я, разглядывая кровь на пальцах. Андроид согласилась и даже за задницу меня не лапала, да и удерживала запястье бережно. Я хоть и старался держать себя в руках, но невольно подергивался, а держащая меня в руках Светка вполне могла повредить запястье. Там-то тоже проходили пертурбации с кожным покровом. В общем, часа четыре я мучился, в самом прямом смысле слова, ругаясь и матеря ассистента, криворуких программистов. «Природу, мать» и много еще кого. Светку не материл. Она в критической ситуации вела себя очень деликатно, помогала и вообще вызывала только искреннюю благодарность, а не желание обозвать ее последними словами. Всегда бы так. Впрочем, идеальных людей, как и андроидов, видимо, не бывает. А с ее недостатками можно смириться. Не такие они и страшные. Через четыре часа... Эти часоточные мучения прекратились, и девушка, уточнив, все ли закончилось, меня отпустила. — Ты знаешь, Жора, изобразив поднятие брови и смерив меня взглядом с ног до головы, в таком виде тебе, Дмитрию Васильевичу, не стоит приближаться даже вернее, чем когда ты чесался. — Да уж, — вынужденно признал я, покрытый желто-черно-коричневый, очень противно воняющий слизью и надпись «Химерное улучшение умная кожа активирована меня не слишком радовало. Ну да ладно, извели часть запаса воды, какие-то тряпки, в общем, оттерли меня. Светка помогла, но вернулась к своему обычному поведению, на что я уже махнул рукой. Вот только если внешне я был условно чист, но вонял как свинтус, что комсомольцу категорически не подходит» так что потратили еще пару часов на поиски «мойни бани». Точнее, Светка выяснила, есть ли такое заведение, и, к счастью, оно было. Потом чуть ли не спецоперация по проникновению вонючего меня к баньке, причем так, чтобы меня не побили. Запашок был еще тот, и оскорбленные в обонянии жители Собинки могли пытаться меня отмудохать или вообще выпнуть из городка. И в таком случае я бы их прекрасно понял. Но до баньки добрались без аварий, работники моечного производства гримасы корчили брезгливые, ко мне не подходили. Но жопы от Светки приняли и мой напарное место нам предоставили. Отмылся, порадовался, потом решил, раз уж жопы уплочены, немного попариться. Зашел в сухую парную. Посидел. Поддал парку, сделав ее мокрой. Еще посидел. Впал на секунду в ступор. Слизистая носа и рот, если им дышать, чувствовали жар. А самому жарко не было. И пота не было. Подал еще парку, и вдруг просто и зашел на этот самый пот. Причем странный, тут же испаряющийся обильный. В общем, вышло, что я попарился, уложив минимум часовую парилку со сменой температуры в несколько минут за которой меня бросало то в жар, то в холод. «Умная кожа, однако», — догадался я. «Работает, однако», — порадовался я. «Ты такой умный, Жора!» преувеличенно восхищенно всплеснула руками Света. «Ты такая стервозная, Света!» в тон ей ответил я. «Ладно, с ассистентом поговорю. Пусть управление дает саботажник бионический. А пока в горком, — уточнил я. Ну, в том смысле, что Светка времени указывала, а мы уже больше пяти часов с утра с последствиями химеризации боремся. Может, и поздно уже, или еще что. Срок не назначал, просто просил зайти, так что препятствий не вижу, пожалуй, Света плечами. Так что пошли мы к горкому, а в дороге, держащая меня под руку Светка, очень занудно, но дело на тему того, что вот не надо показывать местным все, что могу, умею. Лишнее это. Вредно, опасно и все такое. Свет. Вот что опасного в этом. Мы в Собинке ненадолго. Ну, умею я чинить, и что? К станку меня цепями прикуют. Пристрелят из вредности. Не выдержал я. Жора. Могут попробовать. Могут и нет. Но зачем рисковать? Починка теплооборудования, на тему которого, кстати, тебя и зовут поговорить, более чем достаточно. Вот на что ты рассчитываешь с этих трудов? Аж замедлилась она. — Ну, — задумался я. — Доступ к слесарным станкам, металл. В общем-то, думаю, больше ничего. — Жора, повторюсь, ты очень умный. — Свет, почему-то мне кажется, ты только что назвала меня идиотом. — Может, потому что так и есть? — Жора, тут не союз. Товарно-денежное отношение тебе это что-то говорит? — Говорит, но не совсем. — Не совсем. Но просто помогать, потому что можешь, глупо, Жор. Не оценят, да еще будут считать, что ты должен помогать бесплатно. На последнее я сам притормозил нас так, что мы просто плелись на за ногу и задумался. Ну в чем-то Светка, похоже, права. Не буржуи совсем, но и не коммунисты. А значит, и вправду лучше сабинчан не вводить во искушение, как говорили служители Бога, которого нет а работать уже до Нетронска добравшись с материально-технической базой учебными программами. «Убедила», — наконец озвучил я итоги размышлений. «Что, вот прям признал мою правоту, и спорить не будешь?» — причурилась на меня Светка. «Был бы идиотом, не признал». «Я тебя так не называла». «Но подразумевала. Это не считается». Под такую, скорее забавную, чем серьезную перепалку, мы дошли до горкома Собинска. К центральным дверям приближаться не стали. Света потянула меня за угол, где мы просочились в какую-то дверцу, причем охраны там вообще не было, что меня немного удивило. «Камеры!» — указала на шары в верхних углах подруга. «Если бы нас не звали, думаю, уже поднялась бы тревога» прошли плутоватыми коридорами к кабинету, где обитал дядька средних лет, с точенными, буквально монетными чертами лица. — Пришли? — Хорошо, — констатировал он. — Света, если вас не затруднит, подождите, — кивнул он на дверь, на что Света кивнула и вышла. А меня он этим несколько... Ну, не вывел, конечно, из себя, но неприятно стало. Так что настроился я к этому Василичу, который еще и шовинист глупый, Негативно. Георгий, у меня есть данные, что вы технарь. Уставился на меня он. Сижу, молчу. У меня ничего не спрашивали, ничего не предлагали. Чего воздух колебать? Полминуты тишины спустя этот тип фыркнул. Видимо, я неправильно начал. Я, Дмитрий Васильевич Резин, первый заместитель начальника технического хозяйства города Собенко. Кто вы, я знаю. «Наши технари проверили. Ваша квалификация устраивает Собинку». «Сижу, молчу». Резин начал краснеть, пучить глаза и повысил голос. «Да что вы молчите, Верхазов?» «Мне не задавали вопросов, Резин», — ровно ответил я. «Вот вроде и не слишком дальновидно, но мне, по большому счету, именно от горкома-то и не надо ничего особо эксклюзивного. В худшем случае станки инструменты найдем». А мастерская? Да тот же сервисный центр андроидов подойдет. Да и не единственное место, я думаю. В общем, от горкома мне после допуска в канализацию ничего не надо, кроме того, что я и сам достать могу. Просто экономия времени. Но ради экономии времени хвостом вилять перед неприятным человеком у меня желания не было никакого. Подобное поведение, Верхазов, вы позвали меня обсуждать мое поведение. Тогда я пойду, Резин, у меня найдутся дела». «Нет, Собенко предлагает вам годовой контракт, заключение которого, после вашего возмутительного хамства, под вопросом». «Так это замечательно, я никаких годовых контрактов подписывать и не собирался», честно ответил я. «Так зачем вы пришли?» возмущенно выдал этот тип. «Вы меня позвали», — пожал плечами я. Думал, разорется и прогонит, но нет. Откинулся на спинку кресла, набулькал из графина воды в граненый стакан, после чего ровным тоном спросил. «Вы предоставляете услуги технаря, Верхазов?» «Предоставляю. С отопительной системой работать будете?» «Смотря, что мне за это предложат». «Вам гражданство Собинки, Верхазов, с таким подходом не получить». «Сочувствую Собинке». «Да вы...» «Ладно, что вы хотите?» «Мастерскую со слесарным инструментом», — начал я. В общем, перечислил, что мне нужно, и по совету товарища Светы озвучил оплата поставки Собинска технарям и отказался подписывать контракт на 10 проблемных мест. Работа, оплата. И после первой поговорю с технарями, уточню расценки. И правильно сделал. Ставка чудесным образом увеличилась в 4 раза. В общем, мастерская на месяц у меня будет, и металл нужных марок тоже будет, так что автобус перестанет быть пластмассовым. Правда, куча вещей надо, но тот же пластик, из которого он сейчас сделан, прекрасно подойдет для внутренних работ. И с он получше металла поддается. Вечером мы заехали в пластиковый ангар с несколькими станками и кучей металла. А на следующий день я полдня возился с коммуналкой, Полдня работал над автобусом. Светка помогала мне, шуршала в горкоме и на рынке, собирая информацию. В общем, через пять дней контракт с городом был закрыт. В основном мелочевка, которую я вот хоть убей не понимаю, почему местные техники не могли сделать. То есть сделать канализацию и отопление с нуля? Пожалуйста. А вот то же самое в готовой советской системе не брались и почему умеющие не учили, непонятно. Впрочем, и фиг с ним. На шестой день автобус был металлическим, с бронепластовым стеклом, с камьями и кроватями внутри, даже с отвалом. Угловатый он, конечно, получился, но Светка, например, похвалила, мол, очень брутально вышло. Несколько стволов для карабинов я сделал, причем даже крупнокалиберный нарезной на 10 мм, ну и магазины из пластика наделал. А вот с вооружением автобуса был затык. Жоп на что-то приличное не хватало. Хорошо, хоть с патронами проблем не было. Стоили они на рынке не так дорого. Собственно, основные калибры производились в Собинке. Был тут патронный завод. Что на нем было, даже Светка не узнала. Очень защищенное и секретное заведение. Но, подозреваю, автоматические станки. Иначе отказ местных технарей работать по починке советской техники смотрится совсем по-идиотски. А кооперативщиков все не было. Так что я прикидывал, что нам бы не помешает съездить на склад, где мы добыли автобус, прихватить оттуда покрышек и заняться личной броней. Комичность ее из покрышек оставалась, но не признавать нужность — глупо. А потом несколько участков теплотрасс починить, — прикидывал я. — И жоп немало, да и ангар мне нравится. А если я не буду техническому хозяйству оказывать услуг, могут и попросить нафиг. Не критично, но дела у нас для мастерской еще есть. И тут забегает в мастерскую Светка и начинает вокруг меня круги нарезать. Довольная, маску сняла, улыбается. «Жор, я тут встретила очень интересного человека». «Это хорошо». Философски отозвался я, проверяя магазин. Что-то клинило подачу патронов время от времени, а причину я понять не мог. Хорошие люди — это хорошо. Нет, он вообще-то тот еще говнюк Жора. А что? Несколько пришел в себя я. Здравствуй, Жорик. Помахала мне пальцами Света. Привет, Света, помахал я рукой в ответ. Так что за человек и в чем его интересность? Бывший несун Жора успешный, не меньше пятнадцати лет проработавший Нисун. Вот не нравилось мне это название, особенно когда меня им называли. Но сложилось, что добытчиков техники и не только называли Нисунами, все. Это очень интересно. Именно. Правда, заплатить пришлось. Но он рассказал довольно интересные вещи о том, что он и его товарищи смогли достать. А главное, Жор, чего они не смогли достать подмигнул андроид. И это и вправду выходило интересно. Информация о том, где что лежит, была крайне труднодоступна. Даже если находились данные о каком-то складе или чем-то подобном в зоне запредельно высокого фона, эти данные не раскрывали. То ли из вредности, то ли рассчитывая со временем, когда фон спадет, достать технику. Причем то, что она, например, может в негодность прийти, никого не волновало кооперативщики не только продавали за жопы. За жопы же они уже скупали технику, нерабочую в том числе. Было у меня, да и у Светки, обоснованное подозрение, что эти типы имеют свое высокотехнологичное производство. В общем, очень интересно на них посмотреть, пообщаться, но это на будущее. Так вот, я вот рассчитывал узнать, где что хранится, по-быстрому достать снарядиться и выдвинуться, за месяц максимум. А выходило, что это волюнтаризм чистой воды. Не делились информацией о складах, но вот никак. И выходило, что надо нам со Светкой мотаться наугад, к чему мы собственные готовились, она, собирая данные, какие есть, а я, возясь с автобусом и оружием. Но вот если успешный, не угробившийся несун а смертность среди этой братьей зашкаливала, Поделиться информацией мы сэкономим массу силы времени. Да и на продажу что-то найдем, например. Мне вот ловчий пригодится, точнее парочка, и снайперка на автобус. Хотя тут надо кооперативщиков сначала дождаться. При этом народ в округе врет. Часто и много. Довольно неприятно, но факт, с которым приходится смиряться до поры. Но у Светки есть полиграф. Комплекс приборов, базово предназначенных для выявления эмоционального и психологического состояния человека. Ну и как правдомер, работающий без проблем, правда, с допусками, как признавалась Света, но все же. «Рассказывай, Свет», — решительно озвучил я, очищая верстак и кладя на него карту. Засели мы за карту, стали прикидывать, где и что из рассказанного несу «Ну, и озвучивала Света, что там несунно говорил, что видел сам, что врал, что не видел, но информацию имел, ну и прочее подобное». «Так, цвет потер руки я. «То, что деревушка под ковровом раздолбанная, это самое вкусное. Там царапина есть, это просто праздник какой-то», — радовался я. «Фон высоковат, ну, согласна, да, хорошо. Только, Жора, там бандиты». Да, на подступах к нужному нам месту, со слов Несуна, обосновалась крупная банда. Чем они там рядом с мертвым городом занимались, непонятно, но просто так туда лезть не стоило, потому как по описанию там их не одна сотня в округе. Понятно, что сейчас мы туда не полезем, но главное, понятно, куда лезть. А пока, Свет, давай в Лакинскую часть заскочим. Лакинск был разбомблен не разрушен, но хватило и одного взрыва. Вдобавок что-то грязное, буржуйское. В общем, фон в городке и округе был высоким. И сейчас вдобавок там просто нечего было делать, так что трассу до Владимирского шоссе просто не восстанавливали. И на текущий момент городок был связан только с дорогой от Собинки до шоссе. И вот там, базировалась мотострелковая часть с ремонтно монтажной мастерской транспортной бронетехники в то что там удастся найти полноценный кузов бтр я не слишком верю там не склад все таки да и часть была не в лакинске и красноармейцы от города отступили но фонта был высокий отступали в спешке и потом там никого не было в общем надежда на оборудование для автобуса ну и на технику оружия на обмен Была не маленькой. Правда, меня очень смутил один момент. «Ну, недалеко. Успеем до приезда кооперативщиков, так что я за», — ответила Света. «А что это ты так нахмурился, Жора?» «Смотри, Свет», — потыкал я в карту, «крупные шоссе не рушатся». «На то они и крупные. Дорога до Собинки», — дошло до нее. «Не до Собинки, а Собинской дороги», — уточнил я. «Ну да, странно. Там никого нет, никто не живет. При этом дорога до шоссе разрушена, время поработало, растения. А вот сюда нет, мы ее проезжали». «Странно. Но, может, какое-то покрытие другое?» — задумалась Светка. «Или роза ветров, радиация?» «Может быть. Заодно и проверим», — заключил я, поддержанный Светкиным кивком.